Лэм говорит где-то, что когда А умрёт, Б теряет не только самого А, но и его долю С, и С его долю Б. В каждом друге есть что-то такое, чему даёт осуществляться лишь третий друг. Примечанием. Лэм говорит... Лэм Чарльз, годы жизни, 1775-1834, английский эссеист и поэт. Конец примечания. «Сам я недостаточно широк». «Моего света мало, чтобы заиграли все грани его души. Дружба почти не знает ревности. Двое друзей счастливы, что нашли третьего, трое, что нашли четвертого, если он действительно друг. Они рады ему, как рады пришельцу, блаженные души у Данте». Конечно, похожих людей немного, не говоря уже о том, что на земле нет таких больших комнат, но в идеале дружба может соединять сколько угодно друзей. Этим она близка по сходству краю, где каждый видит Бога по-своему и сообщает о том всем другим. Серафимы у Исаии взывают друг к другу: "Свят, свят, свят". Дружба Умножение хлебов. Чем больше съешь, тем больше останется. Вот почему нынешняя теория не выдерживает никакой критики. Дружба и противоестественная влюбленность, конечно, соединялись, особенно в некоторых культурах, в определенное время. Но где это было, там было, как вообще бывает, соединение дружбы с влюбленностью. Примысливать же это не нужно, нельзя. Слёзы, объятия и поцелуи ни о чём подобном не свидетельствуют. Если мы будем их так воспринимать, получится очень уж нелепо. Подумать смешно, что Джонсон, обнимающий боссуэлла педераст. Примечание. Джонсон, обнимающий боссуэлла Босуэлл Джеймс, годы жизни 1740-1795, друг Джонсона, записавший беседы с ним. Конец примечания. Если вы можете в это поверить, вы во что угодно поверите. Объяснить надо не то, что наши предки обнимались, а то, что мы теперь не обнимаемся. Мы, а не они, нарушили традицию. Я говорил, что без дружбы может выжить и человек, и общество, но есть другое явление обществу необходимое, и его часто путают с дружбой. Это не дружба, а как бы ее заготовка. В первобытных сообществах охотники должны действовать вместе, а женщины должны рожать и воспитывать детей. Без этого племя погибнет. Задолго до начала истории мы, мужчины, собирались отдельно от женщин. Нам надо было потолковать о наших общих делах. Мы думали, как, что сделать. Мы обсуждали сделанное, высмеивали трусов, хвалили храбрецов. Нам очень нравилось быть вместе. Мы, смельчаки, мы, охотники, знали то, чего женщины не знают. А шуток наших они и понять не могли. Вероятно, все это было связано с религией и ритуалом. А что же делали в это время женщины? Не знаю. Откуда мне знать? Наверное, свои ритуалы были и у них. Когда земледелием ведали они, им тоже приходилось вместе толковать о деле. Мне кажется, мир их не был начисто женским. С ними были дети, а может и старики. Все это догадки. Я могу воссоздать предысторию дружбы только по мужской линии. Этот прообраз дружбы я назову приятельством, хотя его много чаще дружбой и зовут. Говоря о своих друзьях, люди сплошь рядом имеют в виду приятелей. Я ничуть не хочу умолить этот вид человеческой связи. Мы не умоляем серебро, отличая его от золота. Дружба... Родиться из приятельства, когда двое или трое заметят, что они что-то понимают одинаково. Раньше каждый из них думал, что только он это понял. Дружба начинается с вопроса «Как? И ты это знаешь? А я думал, я один». Можно представить себе, что среди первобытных охотников раз в сто лет или раз в тысячу какие-то люди открывали что-нибудь новое. Они видели вдруг, что олень не только съедобен, но и прекрасен, что охотник, Хочется весело, а не только нужно, что боги святы, а не только сильны. Но пока человек знал это один, он умирал, не породив ни искусства, ни спорта, ни духовной веры. Когда же двое находили друг друга и с превеликим трудом рассказывали о своих открытиях, рождалась дружба, а вместе с ней искусство, спорт или вера. И тут же друзья оказывались... в полном одиночестве.